«Чарли — олень. Мне только что показали его. Ему здорово повезло на Кландайке. Стражил. И на юконе пробовал лет двенадцать. Только что вернулся оттуда». «Что значит чичако?» — спросил Кит. «Вы, например, чичако. Я чичако», — был ответ. «Быть может, это и так, но все же мне не ясно. Что значит слово чичако?» «Новичок». Кит возвращался по берегу к своим